Глава третья Сегодня я уже ничего делать не собиралась. Хотела только выспаться и все остальные дела и размышления отложить до утра, которое как известно, всегда мудренее вечера. Я вернулась домой и, поужинав, легла спать. Утром я позвонила Сергею и спросила, когда мы сможем с ним встретиться. — Таня, мы сейчас едем на похороны, — сказал он мне. — В принципе, ты тоже можешь подъехать. Тут все будут. ладно! – вздохнула я. – Скоро буду. Конечно, мне не хотелось этого делать, потому что к похоронам у меня была стойкая и давняя неприязнь. Но только так я могла увидеться и познакомиться с водовой умершего поэта и его друзьями. Спешить я не собиралась, делать мне на панихиде было нечего, я собиралась приехать туда попозже, чтобы избежать неприятной для моей психики сцены прощания. Поэтому и не торопилась. Но собралась и прибыла на кладбище тогда, когда могилу уже засыпали землей. Вовремя, что называется, успела. Еще немного, и я могла бы никого не застать. В последний путь поэта провожала человек двадцать. Но я без труда в этой облаченной в черное толпе узнала высокую фигуру Белостокова и прямиком направилась к нему. В этот момент закапывали деревянный крест с именем и фотографией покойного. Сначала я пробралась к Сергею, стоящему между красивой, но мертвенно-бледной блондинкой и коренастым смуглым кавказцем. — Серёжа! — шёпотом позвала я, оказавшись за спиной белостоковых Он повернулся на мой голос, и тут мой взгляд упал на фотографию на кресте. — Таня, ты всё-таки приехала, — прошептал Белостоков. Он что-то там ещё говорил, но я уже не слышала. Я смотрела, буквально поражённая увиденным. С фотографией на кресте на меня смотрел Александр Колесников. «Таня», — тронул меня за плечо Сергей, — «что с тобой?» «Ничего страшного», — сказала я, отводя глаза от портрета покойного. «Вот так финт. Первое, о чем я подумала, так это о том, что, может, не придется расставаться с деньгами, заплаченными мне патологоанатомом, если я расследую дело одного и того же человека». Но тут же возникла другая мысль. Почему мне в милиции твёрдо сказали, что Высотин Колесников точно повесился сам, хотя на том фото явно были видны синяки? Это следовало уточнить в срочном порядке. Однако сначала нужно было назначить встречу с Водовой, которая сейчас смотрела на меня не без любопытства. Должно быть, видок у меня был ещё тот. «Серёжа, оправившись от шока, проговорила я. Можно тебя на минуту?» «Конечно». Он нахмурился и отошел со мной от могилы на несколько шагов. «Что-то случилось? У тебя такой вид, будто ты увидела...» «Привидение», — опередила я его догадку. «Можно сказать и так. Знаешь, у меня сейчас мало времени, но скажи, ты можешь устроить мне встречу со вдовой и самыми близкими людьми Высотина? Например, через час?» «Мы едем сейчас в гостиницу, и все будем в номере, который занимал Алекс. Я предупрежу партии о твоем приходе». «Отлично. Через час буду там. Ты уж подготовь их, пожалуйста», — попросила я. «Ну, чтобы оказывали мне всяческую помощь. Ладно?» «Хорошо. Ты что-то узнала?» «Серёженька, потом. Меня ждёт срочное дело». Я пожала ему руку и скоренько ретировалась. Терпения у меня хватило только на то, чтобы выйти с территории кладбища и сесть в машину. Уже по дороге я позвонила одному знакомому патологоанатому, работающему в судмедэкспертизе. «Толик, здравствуй! Это Иванова тебя беспокоит. Можешь уделить мне минут десять?» «Привет, Танюша!» — откликнулся Толик. «Сейчас я занят и буду занят сегодня весь день. Только если вечерком. Устроит?» «Вечерком?» — переспросила я растерянно «Ладно, вечерком так вечерком. А ты где будешь-то?» «Дай я сегодня дежурю», — вздохнув, сказал Толик. «Так что на месте и буду». «Это меня вполне устраивает». Тут же согласилась я. «Ладно, вечером увидимся. Я позвоню». Толик что-то там еще мяукнул, мол, будет ждать меня и все такое. Я отложила мобильный и просто сидела некоторое время в машине. Новое обстоятельство, настолько же неожиданное, насколько и ожидаемое, меня прям шокировало. Увидев похоронную процессию, направляющуюся к выходу с кладбища, я завела мотор своей машины и поехала к гостинице. Конечно, я надеялась, что за этот час узнаю кое-что поподробнее о смерти Высотина Колесникова, а уж после этого и пообщаюсь с его близкими. Ну, раз уж не вышло, буду ждать до вечера. Добравшись до гостиницы и заняв место на стоянке, я закурила. Пусть они в номер поднимутся, тогда и я нагряну. «Итак, что же получается?» – спросила я себя. «Что Высотин-то есть Колесников?» Ведь фотографии, показанные патолого-анатомом, и свидетельствуют о том, что ему кто-то помог умереть. Получается, не какое-то не самоубийство, а как раз наоборот. Значит, тут не только и не столько дело в моральном давлении, а и в чем-то другом. Следовательно, есть пусть еще неизвестный, но настоящий злодей и убийца. А кто им может быть? В принципе, насколько мне известно, в Тарасове из-за литераторов в последнее время, не считая покойного, обитали еще несколько человек. Тот же Сергей, ну и, разумеется, тот же критик. Была ли у критика выгода избавиться от поэта? Следовало выяснить. Была ли выгода у того же Сергея? Это, разумеется, тоже выяснить следовало. И вообще необходимо было узнать, у кого была выгода избавиться от Высотина-Колесникова, да еще таким образом, чтобы все были уверены в самоубийстве жертвы. Словом, следовало как можно больше узнать о личности покойного. Этим я и собиралась заняться, прямо минут через 15. Я увидела, как к гостинице подъехали три машины, из которых стали выходить близкие высотина. Я решила, что пусть они поднимутся в номер, пропустят по одной, слегка расслабятся, а там появлюсь и я. Я закурила, чтобы скоротать время. Через 15 минут я вышла из своей девятки и отправилась в холл гостиницы. Затем подошла к портье, представилась, он оказался в курсе и сообщил, как найти нужный номер. Публику я застала там в полном сборе – Серёжа предупредил портье, как обещал, и меня проводили в двухкомнатный номер «Люкс», который занимал Высотин. Здесь собралось человек восемь. «Ну что, может, поделишься успехами в расследовании?» — спросил Сергей, открыв мне дверь и приглашая войти в номер. «Конечно», — кивнула я. «Правда, мне сначала хотелось бы поговорить с присутствующими. Надеюсь, ты их предупредил?» «Да, но предлагаю немного отложить разговор». Здесь есть люди, которым, как нам, его друзьям, кажется, вовсе не нужно знать, что расследованием занимается сыщик. Да и вообще о том, что ведется расследование. А почему, интересно? Я внимательно посмотрела на Белостокова. Ну, они, так сказать, посторонние, — как-то смущенно ответил Сергей. А мне кажется, это очень личное горе, и говорить о нем нужно с теми, кто близко знал Алекса. А вот, кстати... Я тут же вспомнила о своем открытии, сделанном на кладбище. «Почему ты не сказал мне, что у него был псевдоним?» «У кого?» – удивился Сергей. «У Алекса Высотина», – пояснила я. «Полагаю, что Высотин – это и есть псевдоним». «Я ничего об этом не знал», – растерянно пробормотал Белостоков. В этот момент к нам подошел уже виденный мною кавказский красавец и, улыбнувшись, поинтересовался, не помешает ли он. «Ничуть», — не менее широко улыбнулась я в ответ и протянула ему руку. «Татьяна Иванова». «О, простите, что не представился первым». Он поцеловал мне руку, поднял свою породистую голову и проворковал. «Артур Гафизов». «Я сделала вывод, что он не такой уж и кавказец. Фамилия больно нетипичная. Как позже выяснилось, я была права». «О, так это вы тот самый знаменитый сыщик» сверкнул влажными глазами Артур. «Я. И чтобы вы в этом вполне убедились окончательно, позвольте задать вопрос». «Пожалуйста», — великодушно позволил Гафизов. «Вы знали, что Высотин — это был псевдоним поэта?» «Нет», — покачал черноволосый головой Артур. «Понимаете, я общался с Алексом всего четыре последних года. Это с Сергеем мы знакомы лет 12 Он элегантно оскалился в Сережину сторону. «А сколько лет ты знаком с Высотиным?» — повернулась я к Белостокову. «Шесть», — бросил он, не сумев скрыть раздражение. «Что ж», — вздохнула я. «В таком случае не знаете ли вы, кто в этой комнате был знаком с Алексом достаточно долго, чтобы суметь ответить на мой вопрос?» «Это...» — начал было Белостоков, но Гафизов его бесцеремонно перебил. «Это может быть только Пантелей». «Пантелей?» Недоуменно подняла я брови. «Да, Игорь Владимирович Пантелеев. Уж он-то знал Алекса лет 20 как минимум», заявил Артур и добавил. «Видите, Танечка, вон тот седовласый господин, у окна, в компании с сигарой». Я посмотрела в указанном направлении и увидела высокого мужчину, примерно пятидесятилетнего возраста, с залысинами и импозантной сединой, выразительными руками, в черном костюме тройки и очках. Мужчина задумчиво смотрел в окно, и его профиль четко выделялся на фоне пасмурного неба. «Вас представить?» — предложил Артур. «Желательно», — согласилась я. Артур глянул на Сергея победоносно, а тот ответил ему взглядом, полным презрения. Это маленькое происшествие не ускользнуло от моего внимания и позволило сделать предположение, что между приятелями существует, если не вражда, то соперничество. Еще одна галочка. Я прошла с Артуром к окну, попутно пытаясь обнаружить Ладу-высотину, но, к сожалению, ее нигде не было. Пришлось довольствоваться господином Пантелеевым. Артур представил нас друг другу, Игорь Владимирович отреагировал доброжелательно и тут же взял инициативу в свои руки, предложив уединиться в соседней комнате. «Чтобы нам не мешали», — улыбнувшись, пояснил он. «Полагаю, мне есть, что вам рассказать». «Тогда давайте уединимся», — кивнула я. Мы прошли в спальню. Игорь Владимирович занял место в одном из кресел после того, как я расположилась в другом. «Итак, кто начнёт? Я или вы?» — спросил он у меня. «Если хотите мне что-то сообщить, то, пожалуй, вы», — вежливо предложила я, решив, что до поры до времени я вообще не стану ничего сообщать ему. «Знаю, Татьяна, как вас по отчеству?» «Александровна», — подсказала я. — Татьяна Александровна, хочу вам сразу сказать, что Алекса подтолкнули к самоубийству. Я и бровью не повела, ничем не выдав своего сомнения в том, что это было самоубийство. — У него достаточно врагов, — продолжал между тем Игорь Владимирович, в том числе и среди тех, кто считался его друзьями. От зависти, увы, не застрахованы даже воспитанные и интеллигентные люди. — Вы, полагаете, ему завидовали? О, нисколько не сомневаюсь в этом. Посудите сами. Он президент Фонда русской поэзии. Фонда, между нами говоря, очень престижного, благодаря которому существует премия, вручаемая молодым поэтам, в чем в первую очередь заслуга Алекса. И, что еще немаловажно, фонда богатого. Потом карьера его самого, как поэта. Сборники, которые расходятся наравне с бестселлерами, чего давно уже не случалось с поэтическими книгами. В личной жизни тоже достаточно повода для зависти. Жена — красавица и умница. Вы, кстати, с ней ещё не знакомы?» «К сожалению, нет», — мягко ответила я. «Сегодня познакомитесь», — пообещал Пантелеев. «Так что сами посудите. Злопыхателей было предостаточно». «Понятно. Значит, вы полагаете, что его мог подтолкнуть к самоубийству кто-то из завистников. Но каким образом?» Думаю, что кто-то из завистников мог создать ситуацию. Мягко улыбаясь одними губами и холодно глядя проницательными светлыми глазами, пояснил Пантелеев, в которой единственным решением могло быть самоубийство. Например? Например, история с последним сборником Алекса. А вы тоже полагаете, что здесь не обошлось без Григорьева? Что вы, Татьяна Александровна, развел руками Пантелеев. «Григорьев всего лишь пешка, хотя в какой-то степени без него действительно не обошлось. Но он куплен, и давно. Всем известно, что он куплен, но вот кем?» «Что-то никак не пойму вас, Игорь Владимирович», — перебила я господина как можно более вежливым тоном. «Вы тут сейчас мне пытаетесь что-то объяснить, но простите, если покажусь непонятливой. Смысл ваших речей от меня упорно ускользает». «Скажите прямо, у вас есть версия случившегося?» «Хорошо, буду откровенен», — театрально вздохнул Пантелеев. «Если следовать логике расследования, то надо начинать с главного правила сыщиков. Из фэтчет куэродест, не так ли?» Я кивнула. «Так вот, кому могла быть выгодна смерть Высотина?» Кто мог создать такую ситуацию, из которой Алекс не нашел лучшего выхода, кроме как самоубийства? Пантелеев в ожидании смотрел на меня. «Так кому?» — послушно спросила я. «Во-первых, тому, кто займет теперь его место президента. А это Сергей Белостоков». Я еле удержалась от удивленного возгласа. Об этом Сергей мне тоже ничего не говорил, впрочем, как и о многом другом. «Сейчас он становится полноправным хозяином фонда. Однако он не единственный, кому эта ситуация выгодна. Скажем, Артур Гафизов. Чем не кандидат в подозреваемые?» Пантелеев вальяжно откинулся в кресле и закинул ногу на ногу. «У того, правда, другая цель. Лада. Он давно уже испытывает слабость к ней, и для Алекса это не было секретом». Признаюсь, он даже подозревал измену, хотя лично я всегда отстаивал верность и честность Лады. Но тем не менее, я не могу не признать, что сейчас у Гафизова есть все шансы заполучить запретный плод. Вы не станете, надеюсь, спорить, что женщинам, особенно в таких ситуациях, очень нужна мужская поддержка. Артур готов ее предоставить. Что же касается самой Лады, я ее очень уважаю, но и она могла стать причиной. «Да-да, причиной», — назидательно повторил он. «Я знаю, что за полгода до сегодняшнего дня Алекс узнал, что у него есть взрослый сын, которого он никогда не видел». Он сообщил об этом Ладе, а та, как женщина капризная и гордая, решила порвать с мужем. Пока Алекс мог ситуацию каким-то образом контролировать, она была рядом, но две недели назад она всерьез заговорила о разводе. Словом, вот такая у меня раскладка. Полагаю, излишне добавлять, что и Эллада в данном случае может выступать заинтересованной стороной, ведь к ней переходит наследство мужа, а это, поверьте, не так уж мало. «А что же вы делаете в этой ситуации?» — не удержалась и я. «Выгляжу чистеньким», — ухмыльнулся Пантелеев. «Конечно, я не ангел, но мне от Алекса ничего не достается». Мы с ним дружили 12 лет, но 10 лет назад наши интересы совершенно разошлись. Я бросил лит-институт, в котором мы с ним познакомились, и поступил в медицинский. С тех пор единственное, что нас связывало это дружба, закончил он с милой улыбкой. А почему вы бросили литературный? Муза ушла, спокойно ответил Пантелеев. Писал в молодости стишки, а потом всё, как отрезало. Это случилось после аварии, в которую мы вместе с Алексом попали. На мотоцикле ехали после вечеринки, врезались в столб. У меня были множественные переломы и сотрясение мозга. У Алекса перелом двух ребер. Правда, на нас это по-разному подействовало. Ему только на пользу пошло, а мне... Но я не жалею. Я тоже кое-чего добился. Кисловато улыбнулся Игорь Владимирович. Как-никак, доктор наук. Нет, не жалею о той ночи. «А кто управлял мотоциклом?» «Он», — сказал Пантелеев. «Татьяна Александровна, не думайте, что я его за это виню. Скорее, наоборот. Ну, был бы еще один никому не нужный поэт, а стал нужный многим людям врач. Сами посудите, разница огромная. Я себя чувствую востребованным. А сколько выпускников элита остаются никому неизвестными? Таких, как Алекс, единицы?» «Понятно». Мы немного помолчали. «А что скажете насчет Белостокова и Гафизова?» «У серёжи иногда получаются сильные стихи, как мне кажется, но в большей степени неровные. Он мало себя этому отдает, все словно бережет для чего-то. А что касается Артура, так тот тоже, как и я, не доучился, Бросил на третьем курсе, ушел в бизнес. Теперь он стал владельцем строительной фирмы, но между нами стихи и пописывает до сих пор». Сейчас, кстати, готовится сборник со вступительной статьёй Алекса. Полагаю, в данный момент это Артуру только на пользу пойдёт. Рекламу у него обзавидуешься. Вот ещё один повод. Разве это повод? Не смогла не удивиться я. Не скажите, Татьяна Александровна, мягко возразил он. Порой такие, казалось бы, мелочи могут быть самым настоящим поводом. Игорь Владимирович. «Вы ответили на все мои вопросы, несмотря на то, что я их практически не задавала. На все, кроме одного». Пантелеев выразительно выгнал седые брови. «Скажите, давно ли Высотин взял псевдоним? И почему об этом не знают даже Белостоков и с Гафизовым?» «Давно взял», — улыбнулся Пантелеев. «Еще в институте. Поменял фамилию в документах, взяв материнскую, девичью». «Спасибо за исчерпывающую информацию». Пожалуй, это все, что я хотела узнать. Вежливо поблагодарила я. «Не за что», — улыбнувшись, проговорил Пантелеев. «Я только наметил круг. А что касается способа, тут мне тоже есть о чем сказать. Слушаю. Как вы полагаете, как сыщик, что могло заставить Алекса воспользоваться удавкой?» Его интеллигентное худощавое лицо стало строгим. «Позвольте переадресовать вопрос». Вежливо предложила я. «Подумайте над возможностью шантажа. Мне это кажется самым вероятным, хотя я и представить не могу, чем именно можно было шантажировать Алекса. И еще одно, немаловажное, наверное. Он был болен, рак». «Что же вы сразу не сказали?» — ахнула я. «Вы думаете, это меняет дело?» — удивился Пантелеев. «Еще как?» «Сомневаюсь, Татьяна Александровна» печально произнес тот. «Потому что форма рака была легкая, и он смело мог прожить еще десяток лет. Вряд ли это могло послужить поводом к самоубийству. Поэтому уверен, причину искать нужно в другом». Я помолчала, потом с позволения Игоря Владимировича закурила и, наконец, решилась задать самый щепетильный вопрос. «А если это все-таки связано с Григорьевым, который собирается обвинить Высотина в плагиате?» «А он собирается сделать такую глупость?» изумился Пантелеев. «Да, и полагает, что у него есть доказательства». Но это совсем было бы неразумно, хотя и могло стать причиной. В таком случае смерть Алекса была бы выгодна в первую очередь ему самому. «Потому что сейчас никто не поверит обвинениям?» догадалась я. «Да, потому что сейчас менее всего будут склонны принять это за правду, даже если это и правда». «Согласна», — немного подумав, кивнула я. «Что же, спасибо, вы оказали мне большую помощь». Я затушила сигарету. «Теперь позвольте попрощаться, мне следует кое-что уточнить». «Надеюсь, с моей помощью вы выясните, что случилось на самом деле и что означало письмо Алекса». «Надеюсь», — вздохнула я. «Хотя в своем письме, если я не ошибаюсь, он как раз говорит о том, что причина в личной жизни». Но всё зависит от того, что понимать под личной жизнью, многозначительно заметил мой великодушный собеседник. Для каждого это что-то своё. Вы снова правы. Я поднялась, и Пантелеев сделал то же самое. Спасибо ещё раз. Я протянула ему руку. Скажите, вы здесь надолго? Я уезжаю завтра. Вот вам моя визитка, если вдруг понадоблюсь. С удовольствием к вам обращусь, заверила я. Я вышла из спальни в полной уверенности, что обрела союзника, который уже прояснил некоторые детали и, возможно, поможет еще кое в чем разобраться. Игорь Владимирович покорил меня своей искренностью. Я была склонна ему верить так, как и верит только профессиональным психологам и независимым экспертам. Сейчас же я понимала, следует сначала выяснить у Толика, было ли самоубийство самоубийством. И необходимо познакомиться с водовой Высотина, составить о ней свое, так сказать, собственное мнение. После разговора с Пантелеевым я полагала, что следует поинтересоваться и Сергеем, и Артуром, а также узнать, что они собой представляют на самом деле. Едва я вышла ко всем, как Сергей тут же буквально отчаянно метнулся ко мне. Про себя я слегка усмехнулась. «В чем дело, Сережа?» — спросила я. «Таня, пойдем, я хочу тебе кое-что сказать». Вид у него был весьма загадочный. «Хорошо». Сдалась я, краем глаза заметив Ладу рядом с Артуром. Эта парочка меня тоже интересовала, но в данный момент я не могла отказать Белостокову. Мы вышли из номера и, пройдя по коридору, остановились перед лифтом. «Поднимемся ко мне, это ненадолго». «Хорошо». Двумя этажами выше мы вошли в его номер, и только после этого Сергей заговорил с волнением, которое я уже однажды наблюдала у него. «Полагаю, Пантелеев сказал, что у меня был мотив желать смерти Алексу». Без обиняков спросил Белостоков, едва закрылась за мной дверь. «А у тебя был такой мотив?» — спокойно поинтересовалась я. «Если да, то почему ты не сказал мне об этом сразу?» «Об этом давай поговорим в другой раз», — предложил он. «Что скажешь, если я приглашу тебя куда-нибудь?» Его предложение меня очень удивило. Я посмотрела на него внимательнее. С чего бы это? Ну, что ты молчишь? Мягко, даже нежно спросил меня Сергей и придвинулся ближе. В его глазах появилось то более знакомое выражение. Чисто мужской интерес, я бы сказала. «Деловой ужин?» — решила уточнить я. Ну, Сергей немного смущенно улыбнулся. «Если хочешь, назови это так». «Интересно», — подумала я. А как бы он хотел это назвать? Однако вопрос этот я оставила при себе. Сергею, похоже, я нравилась, а это, при наличии небольшого ума, можно было бы использовать в своих корыстных целях. «Ладно», — согласилась я. «Когда и где? Говори». «Предлагаешь мне назначить время?» улыбнулся он уже более игривым тоном. «Предлагаю», — в тон ему откликнулась я. «Отлично». «Что скажешь насчет, скажем, семи вечера?» — прищурился он. «Сегодня». «Согласна», — кивнула я. «Поужинаем». Он потянулся, чмокнул в щеку, чем в очередной раз даже и удивил. Я тут же вспомнила о том самом первом моменте, когда наши с ним глаза встретились. «Я позвоню», — добавил он и приласкал меня взглядом. «Отлично. Если это все, то я пошла» и мы с Сергеем заперли дверь его номера. «О, я кое-что забыл», — спохватился он даже в коридоре. «Ладно, Танюша, до вечера», — и он вернулся к себе. Я же решила опять заглянуть в номер Высотина и познакомиться, наконец, с Ладой. Однако на этот раз меня перехватил Артур. Я столкнулась с ним, когда уже подходила к номеру. Артур, увидев меня, засиял своей белозубой улыбкой. Мне это почему-то показалось подозрительным. — Танечка, — промурлыкал он, — пойдем, подымим. Я пожала плечами и кивнула. Он тут же завладел моим локотком и увлек вглубь коридора, туда, где у окна стояли пара кресел и столик. — Надеюсь, тут нам никто не помешает, — проворковал он, сияя своими большими карими глазами. Я села в кресло и закурила. Артур опустился напротив и тоже закурил, прищурился, окинув меня оценивающим взглядом. «Вообще-то, Таня», — заговорил он, выпуская струйку дыма, — «я хотел бы с тобой поговорить». «Слушаю», — сказала я. «Но не здесь», — тут же сообщил он. «Что скажешь, если встретимся попозже?» «Сегодня?» — я приподняла бровь. «Ну да», — кивнул он. «Во сколько, скажи?» «Я задумалась». В семь мы встречались с Сергеем, и было бы просто невежливо, посидев с ним полчасика, бросить его и пойти навстречу с Артуром. Да и одного часа как-то тоже маловато. Как же поступить? «Сегодня я не могу», — твердо сказала я. «Давай договоримся так. Ты мне позвонишь, скажем, завтра. Обещаю, вечер будет свободным». «Завтра?» Он даже немного опешил. «У тебя занят вечер?» «Дела, дела». Извиняющимся тоном протянула я, выбрав самую обтекаемую и неопределённую формулировку. «Ну, хорошо», — как бы нехотя согласился он. «Признаться, я надеялся, что мы поужинаем». «Ну и поужинаем», — проговорила я, — «просто не сегодня». «Ладно», — сдался Артур, — «но только вот, что я тебе скажу. Я бы не стал доверять Сергею». «Ты это к чему?» — переспросила я. «Дело в том, что... я вот тут подумал...» Он придвинулся немного ближе. «Словом, рассказываю как лицу незаинтересованному, то есть как лицу беспристрастному. Смотри Самарас, ты сыщик. Расклад такой. У Сергея, говоря между нами, есть очень реальная выгода от смерти Алекса. К нему переходит президентство. Об этом уже наслышано». И сам тон, и взгляд, да и слова Артура мне не понравились. Я не люблю, когда вот так наушничают, так же, как не люблю, когда меня считают глупее, чем я есть на самом деле. «Значит, ты тоже понимаешь, что ему это выгодно», — многозначительно заметил Артур и сразу мне разонравился после этих слов. «И потом я бы даже другое сказал». Он сделал затяжку. Я бы посоветовал сыщику узнать поподробнее, что за отношение у Сергея с Ладой. Я посмотрела на него удивлённо. Он намекает на связь? А вот Пантелеев тоже на связь намекает, но только имеет в виду при этом самого Артура. Забавно. «Артур, а как ты сам к Сергею относишься?» Спросила я, пусть даже и не совсем к месту. «А при здесь моё к нему отношение?» Надувшись, проворчал Артур. Я говорю о том, что у Серого мог быть мотив, и всё». «Это я уже поняла», — сказала я, подавив улыбку. «И обещаю это учесть при расследовании». «Ну и хорошо», — он глянул на меня обиженно. «Договор насчет звонка остаётся в силе?» — на всякий случай уточнила я, а то, может, и на меня он решил обидеться. «Конечно», — горячо заверил Артур. «Только вот номер твоего телефона — это просто». Я достала визитку. «Позвони. Договорились?» «Да. Надеюсь, что к тому времени...» Многозначительно проговорил Артур, принимая визитку. «Ты уже поймешь правоту моих слов насчет Сергея. Стоит только понаблюдать за ним, и все станет ясно». Я про себя усмехнулась. «Если Артур пытается навести мои подозрения на Сергея, то делает это по меньшей мере неумело. И зачем делает?» Я и так поняла, что бы там на самом деле не случилось, Сергей тут всё равно каким-то образом принял участие. Ну вот хотя бы потому уже, что он нашёл меня. «Артур», — сказала я, — «только давай так. Если я не смогу завтра, перенесём встречу ещё на денёк. Или, если хочешь, я просто сама тебе позвоню. Тоже вариант?» Он посмотрел на меня как-то испытующе, потом слегка тряхнул головой и возразил. «Нет». «Не откладывай, как говорится, на завтра то, что можешь сделать сегодня. Я тебе позвоню завтра, ближе к вечеру». Из его сентенции я заключила, что этот человек не привык менять свои планы. Раз уж настроился на меня, значит, мне не отвертеться. Ладно. «Договорились», — сказала я. Затушила сигарету и поднялась. «А теперь извини, но я бы еще хотела познакомиться с Ладой». «О, в этом я тебе помогу», — тут же отреагировал Артур. «Пойдем». И он поднялся с кресла. Мы с ним вернулись в номер высотина, где тут же столкнулись с Сергеем, посмотревшим на нас с явным неудовольствием, если не с укором. Я, конечно, проигнорировала его взгляд, а Артур подвел меня прямо к Ладе, сидящей с понурым видом в кресле у окна. Сергей продолжал ревниво следить за нами. «Лада», — сказал Артур, — «это Татьяна. Она занимается расследованием». Мы обменялись вежливо заинтересованными взглядами и слегка друг другу кивнули. «Серёжа мне говорил», — тихо сказала она. «Да, но он просил меня только узнать». Я выразительно глянула на Артура, и тот, совершенно правильно расценив мой взгляд, тактично отошёл, однако с таким видом, что я, если бы даже и захотела, то ни за что не забыла бы о нашем с ним уговоре. Он как бы напоминал мне, что завтра у нас с ним встреча, поэтому он прощается, но ненадолго. «Да вы присаживайтесь», — пригласила Лада. И я опустилась рядом на небольшой диванчик. Вдова была красива. Она обладала той красотой, которой так приятно любоваться. Красотой классической, поразительной, но при этом настолько холодной, насколько и завораживающей. Глубокие голубые глаза — Натуральные светлые волосы, греческий профиль, мягкие губы, утонченность в каждой черточке бледного лица. И если добавить к этому великолепное физическое сложение, изящные руки, нежный голос, то перед нами предстанет одна из муз. Я любовалась ею как произведением искусства и недоумевала при мысли, что к этой мраморной полубогине можно относиться как к обычной женщине прикасаться, обнимать, говорить непристойности, любить ее по ночам. Нет, это было выше моего разумения. Но, кажется, я отвлеклась. Правда, позволю себе еще одно замечание. Черный цвет шел ей невероятно, он как бы оттенял ее бледность. Я незаметно вздохнула и продолжила. Так вот, Сергей просил меня узнать, встречался ли с вашим мужем Григорьев. Он считает... Лада сделала какой-то вялый жест, из чего я поняла, что сейчас ей не до обсуждения каких бы то ни было дел и обстоятельств. Она вымученно посмотрела на меня. «Лада», — тут же сказала я, — «я не стану ни на чём настаивать. Простите, что не вовремя решила с вами поговорить». Лада изобразила благодарную улыбку и промолвила. «Я здесь буду ещё пару дней. Может быть, после. Хорошо». Тут же кивнула я в знак согласия и поднялась. Получалось, что больше мне здесь делать было нечего. И я решила отправиться домой, подвести промежуточный итог, а потом уже вновь пообщаться с Сергеем. Попрощавшись с Салатой, я незаметно выскользнула из номера, пока Артур с Сергеем о чем-то говорили с высоким неопрятным шатеном. Должно быть, один из поэтов. Впрочем, это не имело сейчас никакого значения. Я уже поняла, что самыми близкими для покойного Были эти трое. Пантелеев, Гафизов и Белостоков. Впрочем, убить ведь мог и не обязательно близкий человек. Из этого сам собой напрашивался вывод. Следовало узнать, кто из коллег или знакомых Высотина был в Тарасове вчера, в день его смерти. Я уже знала, что это сам Сергей и Григорьев, с которым мы встречаемся завтра. А кто еще был здесь? Следует разузнать. Я спустилась вниз и решила пообщаться на эту тему с милым парнем Вагизом, запомнившим меня по прошлым щедрым чаевым. Я направилась прямо к нему с таким видом, что он тотчас все понял и заулыбался. «Привет», — сказала я, пользуясь тем, что рядом никого не было, и облокотилась о стойку. «Можно кое о чем спросить?» «Смотря о чем», — все еще улыбаясь, ответил Вагиз, — Но вид его говорил о том, что спрашивать я могу о чем угодно, только бы платить не забывала. Я ловко выудила из сумочки кошелек, а из него скромную зелененькую бумажку, при взгляде на которую Вагис даже как-то внутренне весь подобрался. «Меня интересуют поэты», — сказала я, — «из тех, что понаехали к нам на поэтический семинар». «О», — тут же печально сказал он, — «для нас это все очень неприятно». «Вы же слышали, что с одним из них, по-моему, даже с самым главным, случилось?» Он цокнул языком и покачал головой. «Репутация наша, сами понимаете, пострадала?» «Слышала», — ответила я и продолжила. «Так вот мне нужно узнать, кто приехал вместе с ним, из поэтов». «Ну, вообще-то, это не те сведения», — замялся парень. «Успокойся» сказала я и даже показала ему лицензию частного сыщика. «Мне можно. Сам понимаешь, это почти что милиция. Так что мне нужно знать, кто приехал и кто накануне смерти посещал самого главного поэта». «Конечно», — вздохнув, сказал он. «Но давайте так, я посмотрю», — он окинул взглядом Холл, «а потом передам вам. Подожду в баре». Лаконично ответила я, забрала лицензию, протянутую ему вместе со скромной зелененькой бумажкой, которая, естественно, ко мне не вернулась, и пошла в уже знакомый мне ресторан, где уселась за стойку бара. Часы показывали начало третьего, я заказала себе кофе и стала ждать Вагиза. Но Вагиза я не дождалась, минут через десять пришел какой-то парень, одетый в спецформу обслуги, и, пробежав взглядом по малочисленной публике, наткнулся на меня. Он сразу же направился ко мне и, вручив мне белый конвертик, сказал, что это то, что вы просили, после чего так же быстро ретировался. Я даже и спасибо ему сказать не успела. Открыв конверт, я обнаружила там листок бумаги, на котором наскоро неразборчивым почерком было написано, что вместе с Высотиным за два дня до его трагической гибели из Москвы прибыли Сергей Белостоков, некий Павел Михайлов, некая Людмила Мильская, А также Иван Иванович Григорьев, который, кстати сказать, прибыл раньше честной компании всего на несколько часов. А вчерашним рейсом нагрянули остальные – Лада, Пантелеев, Гафизов и еще двое людей под общей фамилией Самойловы. И, наконец, я обнаружила то, что больше всего меня интересовало – кто же посещал Высотино? А никто. То есть никто у него из живущих ни в гостинице не был. Слабенькая надежда на то, что вот таким простеньким способом мне удастся узнать, был ли накануне смерти у Высотина Иван Иванович, не оправдалась. Увы, придется все-таки спрашивать у него самого. Собственно, из этой докладной записки я поняла, что следует выяснить, кто же такие Михайлов и Мильская, связаны ли они как-то с Высотином и не могли ли быть заинтересованными в его смерти, хоть каким-то образом. И вообще, кому это могло быть выгодно? В том, что самоубийство на самом деле является настоящим убийством, что очень и очень вероятно, я не сомневалась. Конечно, было интересно узнать, что скажет по этому поводу мой друг, патологоанатом Толик. Однако факт оставался фактом. Фотографии, где на шее у покойного явно заметны следы чьих-то пальцев. А если прибавить к этому вывод, сделанные тем же господином Пантелеевым, да и Сергеем, что у Высотина, по большому счету, и причин-то для самоубийства не было, Да наложить одно на другое. Тогда многое становится ясным. Искать нужно не причины, подтолкнувшие высотина к самоубийству, а вполне конкретного человека, который помог поэту отправиться на тот свет, причем пытается представить это как самоубийство. Если бы не школьный друг покойного, план бы наверняка удался. Я расплатилась за кофе и поехала домой, чтобы привести себя в порядок перед встречей.